Глава 5: Сбор гостей. Суббота. 17.30. Кто бы сомневался. Первой приехала Василиса. Марта увидела подругу-недруга издалека, встала со скамейки, но навстречу не пошла. Наоборот, отошла в тень дуба. Встречать должны хозяева. Этим правилом она руководствовалась всегда. Александр и Вероника тоже заметили ковыляющую от ворот гостью. Василиса никогда не подъезжала на машине прямо к воротам дома. Обязательно высаживалась из такси где-нибудь у дороги, чтобы пройтись пешком. Зачем? Провести инспекцию. Понятно, что в границах усадьбы ее ожидал идеальный порядок. А вот что там творится за забором? А за забором тоже все было так же идеально. Уж Марта побеспокоилась. Наверняка приехала на Убере. Вероника заметно нервничала. Ее раздражало все. А нам какая разница? Александр тоже был неспокоен, но что они теперь могли сделать? Ты прав. Никакой. Это я так, чтобы отвлечься. Не переживай. Сейчас Василиса мигом тебя отвлечет. Еще какие-то гости неожиданные будут? Я уже ничему не удивлюсь. Вероника посмотрела на мужа практически с теплом, а Александр в ответ легонько сжал ее локоть. Сколько же лет они воевали? И все ради чего? Искали любовь? Или делили наследство, которое им достанется когда-нибудь? И вот время Че пришло. Сегодня или завтра они узнают, как Фролов распорядился их будущей жизнью. Я очень устала, ты даже не представляешь себе, как. Ей некому было больше это сказать. Я представляю. Как думаешь, нам удастся пережить весь этот кошмар? Мы многое уже пережили. Переживем и это. Василиса оделась в соответствии с моментом. Черный балахон, маленькая шляпка с вуалькой. Вероника успела сквозь зубы прокомментировать внешний вид соседки. И где люди берут такие вещи? Не иначе, как взяла на прокат. И уже громко для всех. «Василиса, ты первая. Ждем». «Жарища какая! Непереносимо». Но ничего, вроде к вечеру должно быть полегче. Опаздывать не люблю, как и не люблю быть на вторых ролях. Первое — это всегда хорошо». Василиса окинула пару цепким взглядом и кивнула в сторону Марты. Тапа махала издалека. «Выглядите вроде ничего. Ну что, оклемались? Обязанности распределили? Ох, и стерва ты, Василиса! Но своя и родная. Да я тебя обниму». Вероника даже всплакнула, прижавшись к огромной и теплой груди соседки. «Да, приехала на Убере. Да, вечная провокаторша и зачинщица ссор. Но искренняя и никаких камней за пазухой». Вероника знала, если останется без копейки, придет к Василисе, и та ее пустит. Марта объятия наблюдала издалека. Как ни странно, ни ревности, ни раздражения у нее не было. Она тоже знала, что на Василису можно положиться. «Ой, Вась, ничего не знаю, ничего не понимаю. Пока все на Артемьеве». Она кивнула в сторону мужа. А Александр, в свою очередь, сделал вид, что приподнял шляпу и тоже расцеловался с Василисой. «Нет, ну каков этот жук, Емельян? Или он и у тебя в юристах числится?» Вероника подозрительно посмотрела на Василису. «А мне зачем юристы? У меня наследников нет. Я все музею завещала». «Лувру?» — вставил Александр. «Почему? Зачем? Да и не была я там...» А может, мне там не понравится? Нет, я все в родной Ростов отправлю. Может, надо было в детский дом? Э, не знаешь ты жизни, Сашка. В детском доме все разворуют еще на подходе. Еще при отправке отсюда. А так? Все же краеведческий музей. Это тебе не хухры-мухры. Или ты не согласен? Тфу, Что ты меня с толку сбиваешь? Вероник, чего там этот жук? Как бишь его? «Емельян? Он каждый день переносит чтение завещания. Должен был зачитать сегодня, теперь объявились еще какие-то факты. Так что, скорее всего, завещание нам зачитают завтра или вообще через пару дней». «А что значит «через пару дней», если оно уже есть? Папа же не воскреснет за два дня? Или Емельян его сам переписывает? «Вась, вот ты как думаешь?» «Думаю, Емельян хоть и жучара, но действует всегда только по правилам. Так что чего-то там не то. И не зря ты напрягаешься. Не пугай меня. Раньше нужно было думать. А теперь чего?» Василиса проследила взглядом за Александром, который отошел поговорить по мобильному телефону. «Рекомендую тебе сделать Александра хоть на какое-то время своим союзником». Твой батюшка его жаловал. и его он точно не обделил», — продолжила Василиса, все так же наблюдая за Александром. «О чем ты? Я дочь!» «Вот и я о том. Ради тебя ни копейки тебе и не оставит». Василиса громко рассмеялась. «Старая ты корга!» «И не сильно старая, и не очень корга. Возможно, Емельян дает тебе дополнительное время, чтобы ты одумалась». Может быть, там два завещания. Так бывает? Конечно. Вот у одной моей знакомой, к примеру, целых пять. На случай, кто как себя поведет. Вырешешь ты все, вообще тебе не верю. А чего вспотела, раз не веришь? И вообще сегодня день памяти всеми нами любимого Григория Андреевича. Собрались мы в первую очередь по этому поводу. Согласна? Конечно. Вероника знала. Не было в этой фразе Василисы ни тени позёрства или игры, и была ей за это от души благодарна. «Водка есть?» «В доме». «Тогда я в дом». «Витька где?» «Побеседую с ним». «Там же». Василиса, поправив съехавшую на бок шляпку, царственно направилась к дому. «И нечего отворачиваться!» — гаркнула она на Марту, которая попыталась смотреть в другую сторону. Можно подумать, ты меня не видишь. Тебя не заметить нельзя. И, кстати, тебе этот наряд очень подходит. Намекаешь на вес? Мол, черное стройнит? Не намекаю, прямо говорю. Да и пусть, но не люблю я черное. Мне в ярком комфортно. Ты пойми, Маруся, не сколько человек весит, важно, чтобы походка была легкой. Вот и я об этом. и не называй меня Марусей. Ладно, ладно. И Василиса поплыла в дом. А ведь права старая корга. Она ходила немного боком, но действительно легко и радостно. Марта попыталась представить себя со стороны. Как она ходит. Как мужик. Тяжело, широко шагая. Но что делать, если размер ноги 41 первый? Интересно, а какой размер ноги у Василисы? Тоже, небось, не тридцать пятый. Вздохнув, Марта пошла к гостям. Следом за Василисой приехали Штерны. Глеб и Жанна. Вероника знала, что им обоим по 65, но выглядели они на пятьдесят. Оба стройные, подтянутые, уникальные люди. Рассказы исключительно про последний круиз, из которого вернулись на днях. а буквально накануне посетили невероятно интересную выставку. Он всегда в пиджачке, который мог бы быть на размер побольше, а она в юбке-футляре ровно до середины колена. Стиль не должен меняться. Мы вне моды, стало быть, и вне возраста. Жанна как-то сказала, Вероника запомнила. Она с этой фразой не могла согласиться. Для Вероники походы по магазинам а перед этим тщательное пролистывание модных журналов не просто ритуал, а медитация. Ничто так не поднимает настроение, как банальный шопинг, покупка последних новинок сезона, а потом, самое главное, сравнение себя в зеркале вот с этой самой журнальной картинкой. «А что, Жанна? Дама в футляре? Пусть даже он будет от Шанель!» «Ох уж это Шанель!» Именно Шанель была причивой во языцах у владелец усадеб. Цитаты от Шанель знались на зубок и цитировались «к месту и не к месту». Вот и сейчас Жанна процитировала, отвечая на комплимент Веронике. «Жанна, новая брошка? Прелестная!» Берем пример с Шанель. Брошь, какой бы крупной и экстравагантной она ни была, всегда смотрится органично. И я с ней абсолютно согласна. даже на строгом деловом костюме. «Неужели оригинальная Шанель?» «Надеюсь. Купила в Амстердаме в антикварном магазине. Судя по цене, должна быть Шанель. Ты умеешь носить броши, у меня не получается. Покупаю, а надевать не решаюсь». «И зря. Как опять же нас учит Шанель, если уж собираешь коллекцию украшений, начни с брошей». «Да? Не знала». Штерны жили в собственном доме, а не в усадьбе, что ставило их в положение несколько ниже, чем у той же Василисы, а тем более Фролова. Правда, это была бывшая дача одного известного поэта. Не очень удобная, но полностью сохраненная и по мере возможности отреставрированная. Дача поэта перешла впоследствии к родителям Глеба. Отец Глеба был писателем. Не то чтобы известным, но в союзе писателей состоял и привилегиями пользовался. Штерны обожали показывать библиотеку и, конечно же, картины на стенах. Фролов периодически ездил к Штернам в гости. Иногда они ездили с Вероникой вдвоем. Это был тот период, когда он доверил дочери управления усадьбой. «Надеюсь, справишься. Это конкретное дело, и ты наследница». Веронике совершенно не хотелось влезать в дела усадьбы. как ей казалось, нудные и противные. А слушаться отца она тоже не посмела. И вот ей награда. Впервые в жизни он назвал ее наследницей. Она тогда пропустила свой шанс. Отец пошел навстречу, готов был делиться знаниями, был с ней откровенным, насколько мог. Она не оценила, не поняла, все воспринимала для себя как непосильный груз. Даже те поездки к Штернам. Вероника подозревала, что это были никакие не гости, а деловые визиты. Сначала отец закрывался с Глебом в кабинете, потом они пили чай, обязательно липовый с вареньем. Видимо, так было принято у того самого поэта. Потом обязательная экскурсия в библиотеку. Ну, вы понимаете, это копия. Оригинал в Третьяковке. Но, на мой взгляд, этот рисунок значительно ярче. По дороге обратно отец много рассказывал. Но Вероника слушала полухо. Ей казалось, она только теряет время. Ей всегда были неприятны эти, как она называла, театральные встречи. — Что ты в них находишь? Они же позеры! — возмущалась Вероника. — Не скажи. Они как раз не позеры. Они так живут. С детства. Мы не из этой среды. Я родился на Дальнем Востоке. Твоя мама в подмосковном Домодедове. И оба мы из рабочих семей. Это огромная потеря, что ты не знала своих дедушек и бабушек. Получилась жизнь без корней. Это плохо. Так расскажи. Ты же никогда не рассказываешь. Марта рассказывает. Я много про ту бабушку слышу и про деда. Да. Когда-нибудь. Но вот про Штернов мы очень разные. А знаешь, я им даже немного завидую. Я вот про такую жизнь только в книгах читал. А они такую жизнь проживали. И книги читали не только Конан Дойля, но и своего собственного отца. Я где своего отца видел? Только когда он меня на рыбалку брал. Кстати, самые мои счастливые воспоминания детства. А Глеб мог наблюдать отца за работой. К ним в дом пастернак приходил, представляешь? И тем не менее он сохранил не дом своего отца, а реставрирует чей-то чужой. Стало быть, не очень он памятью своей семьи дорожит. И тоже понятно. Так жил его отец в почитании к прошлому. Он продолжает традиции. Главное, что эти традиции есть. Вероника пыталась осмыслить услышанное. Вот оно, оказывается, как. Стало быть, у них в семье традиции не было. Но кто-то же должен быть первым. Если традиции не установили дедушки и бабушки, то и все? Пиши, пропала? Она не хотела спорить с отцом. Как всегда, отмалчивалась. Зря. Она молчала. Фролов раздражался. «Не то. Все не то. На дочь опереться не удастся. Значит, партнеров он найдет на стороне. А что делать, если в собственной семье никакого интереса не наблюдается?»